5 Шими тут же отставил тарелку, подошел к Роланду, вскинул кулак. Хайл Роланд, который был вылом диаборным. Роланд поприветствовал его, повернулся к Джейку. Мальчик неуверенно глянул на него. Роланд кивнул, и Джейк подошел. Джейк и шими стояли лицом к лицу, а между ними на корточках сидел Роланд. И теперь, когда они оказались рядом, уже не смотрел ни на одного. Джейк поднес руку к колбу. Шими ответил тем же. Джейк перевел взгляд на Роланда. «Что ты хочешь?» Роланд не ответил. Продолжал спокойно смотреть на вход пещеры, словно его что-то заинтересовало в царящем снаружи вечном сумраке. И Джейк знал, чего хочет стрелок. Нисколько в этом не сомневался, словно воспользовался своим даром, чтобы заглянуть в мысли Роланда. Этого он, конечно же, не делал. Они вышли к развилке дороги. И именно Джейк высказал мысль о том, что Шими должен подсказать, куда им двигаться дальше. На тот момент мысль казалась дельной, уж непонятно почему. Теперь же, глядя на неотмеченные печатью ума лицо и налитые кровью глаза... Джейк мучился двумя вопросами. Что заставило его выйти с таким предложением, и почему кто-то из них, скорее всего, Эдди, по-прежнему ставящий во главу угла здравый смысл, несмотря на все переделки, в которых им довелось побывать, не сказал ему по-доброму, но твердо, что вверять их будущее в руки Стэнли Руиса – дурацкая затея. Абсолютно кретинская, как сказали бы его одноклассники в школе Пайпера. И теперь Роланд, который верил, что даже под сенью смерти следовало учиться жизни, хотел, чтобы Джейк и задал вопрос самим Джейком предложенный. И ответ, несомненно, покажет, каким же он стал суеверным и легкомысленным. И однако, почему не задать этот вопрос? Если это эквивалент орла и решки, почему не задать? Джейк пришел, возможно, к концу короткой, но, безусловно, интересной жизни. Попал в некое место, где элементами реальности были магические двери, механические дворецкие, телепатия, на которую и он сам в какой-то степени оказался способен. Вампиры, варспайдеры. Так почему не предоставить право выбора Шими? Им все равно придется пойти по одной из двух лежащих перед ними дорог и слишком многое выпало на его долю, чтобы он беспокоился из-за того, что предстанет идиотом в глазах своих спутников. «А кроме того», — подумал он, — «если здесь я не среди друзей, то где тогда мне их искать? Шимми!» Ужас наполнял его, когда он смотрел в эти налитые кровью глаза, но он заставил себя не отвести взгляд. «Мы кое-что ищем». Это значит, что мы должны довести до конца начатое нами дело. «Мы Вы должны спасти башню», — оборвал его Шими. «И мой давний друг должен войти в нее, подняться на вершину и увидеть то, что можно будет там увидеть. Возможно, возрождение, возможно, смерть». Возможно, и первое, и второе вместе. Однажды он был для меня Уиллом Диаборном. Ага, был. Уиллом Диаборном. Джейк глянул на Роланда, сидящего на корточках, уставившегося на вход пещеры, и подумал, что лицо у стрелка стало бледным и отстраненным. Один из пальцев Роланда вертанулся. «Продолжай, продолжай». «Да, мы должны сохранить темную башню», — согласился Джейк. И подумал, что, пожалуй, понимает желание Роланда найти башню и войти в нее, даже если ему придется умереть. Что лежит в центре мироздания? Мужчина или мальчик только мог гадать, задав себе такой вопрос? Или захотел бы увидеть? Даже если увидеть означало обезуметь». «Но для того, чтобы сохранить башню, нам нужно сделать два дела. И одно из них связано с возвращением в наш мир и спасением человека. Одного писателя, который рассказывает нашу историю. О втором деле мы как раз говорим. Мы должны освободить разрушителей». Честность заставила его добавить. «Во всяком случае прекратить их работу. Ты понимаешь?» Но на этот раз Шиме не ответил. Смотрел туда же, куда и Роланд. В сумрак за входом в пещеру с таким лицом будто его загипнотизировали джейку все это определенно не нравилось но он продолжил в конце концов он вплотную подошел к вопросу который хотел задать так что ему оставалось кроме как довести дело до логического конца вопрос в том с чего нам нужно начать «Спасти писателя вроде бы проще, потому что нам никто не будет противостоять. Так мы, во всяком случае, думаем. Но есть шанс, что... Ну...» но... Джейку не хотелось говорить, но есть шанс, что наша телепортация тебя убьет. Вот он и запнулся. Поначалу решил, что Шими ему не ответит, поставит перед дилеммой предпринимать вторую попытку или нет. Но внезапно... Бывший служка из заговорил При этом смотрел не на кого-то из них А на сумрак Тандер Клэпа Подступающий к входу в пещеру «Этой ночью мне приснился сон Да, приснился» Начал Шими из Мэджиса Чью жизнь однажды спасли три молодых стрелка из Гелиада «Мне снилось, что я снова в таверне приют путников Только Корал там нет» Нет ни Стэнли, ни Красотули, ни Шеба, который обычно играл на пианино. Нет никого, кроме меня. А я мою пол и напиваю беззаботную любовь. Потом скрипят дверцы, да, скрипят. Они издают такие забавные звуки. Джейк увидел, что Роланд кивает. На его губах играет некое подобие улыбки. Я поднял голову и увидел, что в таверну вошел этот мальчик. На мгновение он скосил глаза на Джейка, потом его взгляд вернулся к входу в пещеру. «Он выглядел, как ты, юный Сей, да, выглядел. Мог сойти до твоего близнеца. только лицо его было в крови. Один глаз ему вышибли, изуродовав его, и он хромал. Выглядел, как смерть, это точно». И страшно меня напугал. И от одного его вида мне стало грустно. Я продолжал мыть пол, думая, если буду мыть, он не обратит на меня внимания. Может, даже не заметит и уйдет. Джейк вдруг осознал, что знает эту историю. Он все это видел. Или сам был этим окровавленным мальчиком. Но он посмотрел на тебя... Прошептал Роланд, по-прежнему сидя на корточках, глядя в сумрак. «Ага, Уилл, ты Борн так и было, прямо на меня. Так он смотрел и сказал, «Почему ты должен причинять мне боль, когда я так тебя люблю? Когда я не могу делать что-то еще и не хочу, ибо любовь создала меня и кормила, и...» «Поддерживала в лучшие дни», — пробормотал Эдди. Слеза выкатилась из одного его глаза и оставила темное пятно на полу. «И поддерживала в лучшие дни. Почему же ты и дальше собираешься резать меня, уродовать мое лицо, наполнять меня болью? Я только любил тебя за твою красоту, как ты когда-то любил меня, до того, как мир сдвинулся. А теперь ты уродуешь меня ногтями». И капаешь мне в нос обжигающие капли ртути Ты натравливал на меня дверей, да, натравливал И они пожрали мои внутренности Вокруг меня собираются контои, И нет мне покоя от их смеха И однако я люблю тебя И буду служить тебе И вновь верну магию, если ты мне позволишь Ибо так было устроено мое сердце Когда я поднялся из прима Некогда я был не только красив, но и силен, и теперь моя сила практически иссякла. Он плакал, сказала Сюзанна, и Джейк подумал, конечно, плакал. Он сам плакал, как и Тед, как и Динки Эрншоу, только у Роланда глаза оставались сухими, но он побледнел, так побледнел. Он плакал, повторил Шими. Слезы катились по его щекам, когда он рассказывал свой сон И я тоже плакал, ибо видел, что он был прекрасен, как светлый день Он сказал, если пытка прекратится, я, возможно, смогу поправиться Если не красота, то сила вернется ко мне И Кэс, произнес Джейк Произнес совершенно правильно, хотя никогда раньше не слышал этого слова И Кэс, на еще неделя Может, пять дней, даже три, и будет поздно. Даже если пытка прекратится, я умру. И ты тоже умрешь, ибо когда любовь покидает мир, все сердца останавливаются. Скажи им о моей любви, и скажи им о моей боли, и скажи им о моей надежде, которая все еще зла. Это все, что у меня есть, это я сам, это все, о чем я прошу. А потом мальчик повернулся и вышел. Вновь в петли дверей издали тот добавный звук Скрик! Замолчавшими посмотрел на Джейка и улыбнулся, как человек, который только-только проснулся. Я не могу ответить на твой вопрос, эй! Он постучал кулаком по лбу. Мозгов у меня-то мало, только паутина. Так говорила Карделия Дельгада, и полагаю, она права. Джейк не ответил. Стоял как зачарованный. Ему тоже приснился этот самый изуродованный мальчик. Только встретился он с ним не в салоне, а в парке Гейджа, том самом, где они видели Чарли Чух-Чух, в прошлую ночь. Именно так. Ранее он этого сна не помнил и, скорее всего, не вспомнил бы никогда, если бы Шимми не рассказал свой сон. И Роланд, и Эдди, Сюзанна тоже видели свою версию этого сна. Да, это читалось на их лицах, тогда как Тед и Динки ничего не понимали, хотя рассказ Шими пронял их до слез. Роланд поднялся, чуть скривившись, потер рукой бедро. Спасибо тебе, Шимми, ты очень нам помог. Шими неуверенно улыбнулся. Как я мог это сделать? Неважно, мой дорогой. Роланд повернулся к Теду. Я и мои друзья на минуточку выйдем. Нам нужно поговорить о Тед. «Конечно!» И Тед покачал головой, словно хотел очистить ее от тумана. «Сделайте мне одолжение и не затягивайте разговор!» Добавил Динки. «Наверное, с нами ничего не случится, но я не хотел бы искушать судьбу». «Он нужен вам для того, чтобы вернуться?» Спросил Эдди, мотнув головой в сторону Шими. Впрочем, вопрос был риторический. Как еще все трое могли попасть в кампус? «Да, но...» «Тогда вам все равно придется ее искушать!» И Эдди последовал за Роландом, Сюзанной и Джейком к выходу из пещеры. Иш остался сидеть возле своего нового друга Хайлиса из Чайвана. Джейка это встревожило. Вызвало неревность. Ужас. Словно ему дали знак, истолковать который мог кто-то более мудрый, чем он сам. Скажем, один из Мэнни. Но он хотел знать это толкование. Скорее нет, чем да.